глава 33. стычка пребывание в ноионе было непродолжительным все спали глубоким сном рауль велел разбудить себя если приедет гримо но гримо не приехал Лошади, без сомнения, тоже оценили восьмичасовой полный отдых и предоставленную им роскошную подстилку из соломы. В пять часов утра Дегиша разбудил Рауль, который пришел пожелать ему доброго утра. Наскоро позавтракав, к шести часам они сделали уже две мили. Беседа молодого графа представляла живейший интерес для Рауля. Юный граф много рассказывал, а Рауль больше слушал. Воспитанный в Париже, где Рауль провел всего один день, да еще при дворе, которого Рауль не видел, Дегиш со своими пажескими проказами и двумя дуэлями, в которые он ухитрился ввязаться, невзирая на эдикты, а главное, несмотря на надзор своего наставника, был для Рауля занимательнейшим собеседником. Рауль побывал в Париже только у Скорона, и он назвал Дегишу лиц, которых он там видел гиш знал всех — госпожу де Энельян, мадмуазель добенье Бенье, мадмуазель де Скюдери, мадмуазель Полле, госпожу де Шеврес, и принялся остроумно их всех высмеивать. Рауль очень боялся, как бы он не вздумал смеяться и над герцогиней де Шеврес, которой он сам чувствовал искреннюю и глубокую симпатию. Но инстинктивно ли или из-за расположения герцогини только Дегиш рассыпался в похвалах ей. От этих похвал дружба Рауля к графу усилилась. Затем разговор перешел на любовь и на ухаживание за дамами. Тут Бражелону тоже пришлось больше слушать, чем говорить. Он и слушал, и, прослушав три-четыре довольно прозрачных рассказа, подумал, что граф, как и он, скрывает в сердце какую-то тайну. Гиш, как мы сказали, воспитывался при дворе, и все интриги двора были ему известны. Рауль много слышал о дворе от графа де Лафер, только двор этот сильно изменился с того времени, как Атос его видел. Поэтому рассказы графа де Гиша содержали много совершенно нового для его спутника. Беспощадный и остроумный, молодой граф разобрал всех по косточкам. Он рассказал о былой любовной связи между госпожой де Лонгвиль и Кулиньи, о столь роковой для последнего дуэли на Королевской площади, на которую госпожа де Лонгвиль смотрела из окна, о новой ее связи с князем Марсельяком, ревновавшим ее до того, что он хотел бы перестрелять всех и каждого, даже ее духовника Аббата Дербле о любовных интригах принца Уэльского с герцогини Демон-Пансье, племянницей покойного короля, столь прославившейся впоследствии своим тайным браком с Лозеном. Даже самой королеве досталось изрядно, и кардинал Мазарини тоже получил свою долю насмешек. День пролетел незаметно. Воспитатель графа, весельчак, человек светский, исполненный учености по самую макушку, как выражался его ученик, не раз напоминал Раулю глубокую образованность и насмешливое меткое остроумие Атоса. Но никто, по мнению Рауля, не мог сравниться с графом делефер в изяществе, тонкости и благородстве языка и манер Ездоки на этот раз берегли своих лошадей больше вчерашнего и в 4 часа спешились в Арасе. Путники приближались к театру войны и решили пробыть в этом городе до следующего утра, потому что испанские отряды часто, пользуясь ночной темнотой, отваживались сделать нападение даже в окрестностях Араса. Французская армия стояла между Понтамарком и Валенсьеном, загибаясь к Дуэ. Сам принц, по слухам, находился в Битюне. Неприятельская армия занимала местность от Касселя до Куртре, и так как грабежи и всякого рода насилия были нередкие то несчастное пограничное население покидало свое уединенное жилище и спасалось в укрепленных городах, где оно могло рассчитывать на убежище и защиту. Арас был переполнен беженцами. Говорили о предстоящей битве, которая должна была быть решающей. Принц будто бы до сих пор только маневрировал в ожидании подкреплений, которые теперь прибыли. Молодые люди были очень рады, что поспели так вовремя. Они поужинали и легли спать в одной комнате. Они были в том возрасте, когда дружба завязывается быстро. Им уже казалось, что они знают друг друга со дня рождения и никогда не захотят расстаться. Вечер прошел в разговорах о войне. Слуги чистили оружие, молодые люди заряжали пистолеты на случай стычки. На следующий день оба проснулись огорченные. Им снилось, что они приехали слишком поздно и не смогут участвовать в битве. Распространился слух, что принц Конде очистил битюн и отступил к Карвену, оставив, впрочем, в битюне гарнизон. Но так как это известие не было достоверным, то молодые люди решили продолжать свой путь на Бетюн, рассчитывая, что дорогой они всегда смогут свернуть вправо и ехать в Карвен. Воспитатель графа де Гиша, знавший в совершенстве местность, предложил поехать проселочной дорогой, лежавшей посередине между дорогами в Ланс и в Бетюн. В Облене можно будет все разузнать, а для Гремо они оставили маршрут. Около семи часов все отправились в путь. Юный и пылкий Гиш с увлечением говорил Раулю. Нас сейчас трое, и с нами трое слуг. Слуги наши хорошо вооружены, и ваш мне кажется довольно стойким. Я никогда не видел его в деле, — ответил Рауль. Но он бретонец, это обещает многое. Да-да, — отвечал Гиш, — я уверен, что при случае и он сумеет стрелять. Мои же люди надежные, бывавшие в походах с моим отцом. Итак, нас шестеро воинов. Если мы натолкнемся на маленький неприятельский отряд, равный по численности нашему или даже немного больше нашего, неужели мы не нападем на них, Рауль? — Разумеется, нападем, — ответил Виконт. — Тише, тише, молодые люди! — вмешался в разговор воспитатель. — Вот о чем размечтались. — А инструкции, которые мне даны, граф Вы забыли, что мне приказано доставить вас к принцу целым и невредимым. Когда будете в армии, лезьте под пули, если вам угодно. А до тех пор я, как главнокомандующий, приказываю вам отступать и сам повернусь тылом, завидев хоть один вражеский шлем». Гиш и Рауль переглянулись с улыбкой. Местность становилась все лесистее. От времени до времени встречались небольшие группы беженцев-крестьян, которые гнали перед собой скот и везли на тележках или тащили на себе самое ценное из своего имущества. До Аблена доехали без приключений. Там навели справки и узнали, что принц действительно покинул битюн и теперь находится между Камбреном и Вантией. Опять оставив маршрут для гримо они отправились к кратчайшей дорогой, которая через полчаса привела маленький отряд на берег ручейка, впадающего в лис. Местность, вся изрезанная изумрудно-зелеными лощинками, была восхитительна случалась их тропа пересекала небольшие рощицы каждый раз при въезде в такую рощицу воспитатель опасаясь засады высылал вперед двух слуг в качестве авангарда сам он вместе с молодыми людьми представлял главные силы армии а аливен с карабином наготове прикрывал тыл Через некоторое время вдали показался довольно густой лес. За сто шагов от этого леса Арменш принял обычные меры предосторожности и выслал вперед двух слуг. Слуги скрылись в зарослях. Молодые люди и воспитатель, весело болтая, ехали за ними шагах в ста. А Ливен держался сзади, приблизительно на таком же расстоянии. Вдруг загремели ружейные выстрелы. Воспитатель крикнул «Стой!» Молодые люди повиновались и остановили лошадей. В ту же минуту они увидели мчавшихся назад слуг. Молодые люди, горя нетерпением узнать, в чем дело, поспешили им навстречу. Воспитатель последовал за ними. — Вам преградили путь? — быстро спросили молодые люди. — Нет, не то, — отвечали слуги. — Должно быть, нас даже и не заметили. Выстрелы раздались в ста шагах перед нами, видимо, в самой чаще леса, и мы вернулись за указаниями. — Моё указание, — сказал Арменш, — и даже мой приказ отступить. В этом лесу, быть может, засада. — И вы ничего не видели? — спросил граф своих слуг. — Я видел как будто всадников в жёлтом, спускавшихся по руслу реки. — Ответил один из них. — Так... — сказал воспитатель. — Мы наткнулись на отряд испанцев. Назад! Скорее назад! Молодые люди обменивались взглядами, как бы советуясь друг с другом. В эту минуту послышался выстрел из пистолета, за которым последовали крики, призывавшие на помощь. Молодые люди переглянулись еще раз, убедились, что ни тот, ни другой не расположен отступать, и в то время как воспитатель уже повернул свою лошадь, бросились вперед. Рауль крикнул «За мной, аливен Агиш «За мной, Юрбен и Бланше!» И прежде чем Арменш успел опомниться от изумления, они уже исчезли в лесу. Приспоривая лошадей, молодые люди выхватили пистолеты. Через пять минут они, по-видимому, приблизились к месту, откуда раздавались крики. Тогда они сдержали лошадей и стали продвигаться с осторожностью. «Тише», — сказал дагиш — «садники». «Да, трое верхом и трое спешившихся». «Что они делают?» «Вы видите?» «Мне кажется, они обыскивают раненого или убитого человека». «Вероятно, какое-нибудь подлое убийство», — сказал дагиш «Но ведь это же солдаты!» — возразил Бражелон. «Да, но убежавшие из армии, почти грабители с большой дороги!» «Пришпорим!» — сказал Рауль. «Пришпорим!» — повторил Дегиш. «Стойте!» — вскричал бедный воспитатель. «Умоляю вас!» Но молодые люди не слушали ничего. Они помчались один быстрее другого, и крики воспитателя только предупредили испанцев. Трое всадников немедленно бросились к ним навстречу, в то время как остальные продолжали обирать двух путешественников, ибо, подъехав ближе, молодые люди увидели не одно, а два лежащих тела. На расстоянии десяти шагов Гиш выстрелил первый и промахнулся. Испанец, устремившись на Рауля, выстрелил тоже, и Рауль почувствовал в левой руке боль, как от удара хлыстом — Шага за четыре от врага он выстрелил, испанец, пораженный в грудь, раскинул руки и упал навзничь на круп лошади, которая, закусив, у дела понесла. В ту же минуту Рауль, точно в тумане, увидел дуло мушкета, направленное в него». Он вспомнил совет Атоса и с быстротою молнии поднял на дыбы свою лошадь. Раздался выстрел, лошадь отпрыгнула в сторону, ноги ее подкосились, и она грохнулась на наземь, примяв ногу Рауля. Испанец бросился к нему, схватил мушкет за дуло и замахнулся, чтобы прикладом раздробить ему голову. К несчастью, Рауль находился в таком положении, что не мог вытащить ни шпаги из ножен, ни пистолета из кобуры. Он увидел, как приклад взвился над его головой и невольно зажмурил глаза. Но в эту минуту Дегиш одним скачком налетел на испанца и приставил ему пистолет к горлу. «Сдавайтесь», — сказал он, — «или смерть вам». Мушкет вывалился из рук солдата, и он тотчас сдался. Гиш подозвал одного из своих слуг, поручил ему стеречь пленного с приказанием пустить пулю в лоб, если тот сделает малейшую попытку к бегству, и, спрыгнув с лошади, подошел к Раулю. ну граф», — сказал Рауль с улыбкой, хотя бледность обличала его волнение, неизбежное при первой схватке, «вы быстро расплачиваетесь со своими долгами, не захотели долго быть мне обязанным, если б не вы» прибавил он, повторяя слова графа, «я был бы теперь трижды мёртв». «Мой противник убежал», — отвечал Гиш, «и дал мне возможность прийти вам на помощь. Но вы, кажется, серьёзно раненый. Я вижу, вы весь в крови». «Мне как будто», — ответил Рауль, — «оцарапало руку. Помогите мне выбраться из-под лошади, и затем, надеюсь, ничто не помешает нам продолжать путь». Дарменш и Оливен слезли с коней и стали оттаскивать лошадь, бившуюся в агонии. Раулю удалось вынуть ногу из стремени и высвободить ее из-под лошади. Через секунду он был на ногах. «Ничего не повредили?» — спросил Гиш. «По счастью, ничего, уверяю вас», — ответил Рауль. «Но что стало с несчастными, которых эти негодяи хотели убить?» «Мы приехали слишком поздно. По-видимому...» Они их убили и убежали со своей добычей. Мои слуги около трупов. — Пойдем, посмотрим, вдруг они еще живы, и мы можем им помочь, — сказал Рауль. — Аливен, мы получили в наследство двух лошадей, но я потерял своего коня. Возьмите себе лучшую из двух лошадей, а мне дайте вашу. И они направились к месту, где лежали жертвы.